Что это за тайная гора, вмешалась Марч? Что? Не тайная гора, ответила ей Марилли. Тайна горы. Там живёт группа. Живёт с тех пор, как мы были детьми. Гора, окружённая высоким крутым обрывом. Гора с Каменоломней, воскликнул Олд. Ну, на ней никто не живёт. С тех пор, как африканцы много лет назад разбомбили ведущую на неё дорогу к Каменоломне, туда никто не может подняться.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 Шестеро зверы людей слушали Разину Фёрты, и в глазах их появилась вера. Марилли опустила лук, и по знаку Нетта Чак и Олд развязали верёвки на Дикаре. Тысячи жгучих уколов ощутил Дикар в руках и ногах и прервал свой рассказ. "Продолжай", сказал Нет. "Говори". "Но мне больно", пожаловался Дикар. "Продолжай", сказала Руф, опускаясь на колени за Дикаром и начиная растирать ему руки. Марч взглянула на Нетта.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 «Почему сегодня утром нет клятвы?» – спрашивал Стифленд у Хеллроса. «Зачем Дикар сегодня утром созвал совет?» – спрашивала Руф Ниссон у Билл Томаса. «Почему сегодня утром Дикар выглядит таким строгим?» – спросил Карл Бергер у Элис Кейн. Но ни Хеллрос, ни Билл Томас, ни Элис Кейн не могли ответить на эти вопросы. Никто не спрашивал Бесс Альтон. Босс девочек, она заняла одну из каменных скамей, стоявших по обе стороны от огненного камня под большим дубом.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 не делает нашу жизнь здесь хуже или лучше. Декер видел, что лица в группе меняются. Некоторые уже встали на сторону Бес-Альтан, другие ещё сомневаются, но есть и верные ему. Не ему. Неожиданно Декер понял, что борьба не между ним и Бес-Альтан, а между системой мыслей, которая говорила через него, и той, что говорила через Бес-Альтан. Лес подхватил её голос и поглотил его, и на поляне воцарилась тишина.